Глава двадцать Суд. Утром я встала не с той ноги, потому что не с того бока легла. С мэром разговаривать не хотелось. Письма свекровища воскресили в памяти ту ужасную ночь в камере, и меня мучили кошмары. Нет, возможно, они и так мучили бы, но ситуация всегда удобнее, если в ней есть виноватые. Лиза, ты давно проснулась? Хрипловато спросил мэр, всю ночь ворочившийся в кресле. Он хотел спать со мной. Я его не пустила, о чем почти сразу пожалела. Но второй раз проситься он не стал, а звать его было ниже моего достоинства. «Да, я не очень умна. Между отсутствием кошмаров и мнимым достоинством почему-то выбираю второе. Сегодня при свете дня решение уже не казалось ни мудрым, ни гордым» а выглядело скорее глупым и мелочным. Но заново объясняться и скандалей сил тоже не было, поэтому я просто пробормотала. «Нет, сейчас соберусь и буду готова». «Не торопись, времени полно». Велерианец ушел за завтраком, а я попыталась собрать приличный комплект одежды из того, что не покупала воендис. Получалось откровенно плохо. И в итоге я сдалась и просто надела подходящие брюки и блузку, клятвенно пообещав себе отдать их на благотворительность, сжечь или выкинуть сегодня же. На вернувшегося Мэйра смотреть было неловко. С одной стороны, он был прав. Вчера я еще вела себя чересчур эмоционально. Я даже была ему немного благодарна за то, что между нами ничего не случилось с другой чувство отвергнутости и какой-то ненужности никуда не делось. Позавтракав, мы оделись и вышли на улицу. Ветреное холодное утро поприветствовало нас пригоршней брызг дождя в лицо. Мэйр взял за руку и потянул за собой, как бодрый локомотив, вялые вагоны, груженые апатией. Путь до магистрата лежал по мокрым улочкам, на которых бесновался дурной весенний ветер, нападая на прохожих из-за угла. Ты видел иск против твоей мамы? Осторожно спросила я мэра на подходе к зданию. Нет, почитаю там. Родители так и не выслали мне копию. Лучше сначала поговори с ней. Возможно... Возможно, ты захочешь быть рядом с ней во время процесса. С ней побудет папа. А я буду с тобой. Безапелляционно заявил мэр и крепче сжал мою ладонь. Послушай, «А нет ли какого-то варианта ду судебного примирения сторон?» Спросила я уже перед самыми дверями магистрата. «Не по такому делу. Тем более, что ситуация очень политически окрашенная. Другие кланы наверняка захотят выставить нас монстрами». «Я просила закрытый процесс», — тихо сказала я. «Знаю. В свободный суд входят все кланы, и по правилам, если процесс происходит между двумя кланами, то судят представители как минимум трех других, дабы избежать предвзятости. А в нашем случае наверняка придут все остальные не упустят такого момента. Особенно захотят поглумиться гроены. «Невесело усмехнулся Мэйр. Но ты не обращай внимания. Не пускай в душу то, что они будут говорить». А меня могут насильно признать багровым цветком заката? Насколько мне известно, нет. Но я не юрист. Лиза, не переживай так сильно. Все будет хорошо. Мэйр осторожно приобнял меня и шепнул на ухо. Я уже придумал, как мы отпразднуем твою победу. В Файмарге есть один ресторан на крыше здания, стоящего прямо на набережной озера. Если захочешь, поужинаем там. «Ладно, действительно, что я себя теперь накручиваю? Я же не виновата, что не получала письма. Ну, посидит свекровь годик под домашним арестом, ничего с ней не случится. Меньше будет кувшинами швыряться и руки распускать. Никто ее не заставлял так себя вести. Вот пусть и наслаждается результатами. Зато теперь совершенно ясно, что мэр ухаживает за мной не ради того, чтобы я забрала иск». В здание мы вошли чуть раньше назначенного времени и почти сразу нашли нужный зал. Мэйр оказался прав, он уже был заполнен людьми. Светло-зеленые, алые, оранжевые, белые, желтые, голубые, пестрые, бордовые и болотного цвета мантии — по два представителя в каждой. Судьи, носящие тиары и писари, источающие плохо скрываемое любопытство. Еще два секретаря в униформе служащих магистрата, на редкость довольных на вид. Единственным зрителем процесса был незнакомый Дарлигур. Подумалось, что он тоже судья, но судить его не пустили, пустили лишь посмотреть. Мы с мэром подали свои документы секретарю и сели за один из столов. Чудесного дня, кор, Дарлигур. Со скрытой издевкой поздоровался хлощеватого вида служащий. Извольте занять вместо ответчика вот за этим столом. А вывеститься пройдите вот сюда. Нас разъединили и усадили на места. Стало неуютно, а идея подавать в суд уже не казалась ни хорошей, ни даже паршивой. Отвратительная идея, если разобраться. Ведь хотела я не суда ради суда, а искренних извинений и признания неправоты со стороны мэйра и его семьи. И желаемое уже получила. А теперь все эти чужаки будут копаться в наших отношениях, потому что я сама предложила им это сделать. В зал вошли родители мэра в сопровождении незнакомца, сильно похожего на его отца, только чуть старше. Я поднялась на ноги и обратилась к важно сидящим за деревянной кафедрой судьям. «Вы знаете, я бы хотела отозвать оба иска, так как в момент их подачи находилась в крайне эмоционально нестабильном состоянии. У меня и справка есть о том, что я по незнанию случайно употреблял Ильев. В момент подачи иска я была сама не своя. Претензий к семье мэра и к нему самому у меня больше нет. «Приветствую вас, Коно Истицын. Вы хотите сказать, что изложенное вами в заявлениях плод наркотического бреда?» Насмешливо вскинул брови судья от клана Граен в светло-зеленом одеянии. Его усы при этом зашевелились, как огромная бордовая гусеница, прилипшая к губе. Мэр враждебно взглянул на Гроена, поднялся из-за своего стола, подошел ко мне и успокаивающе положил руку на поясницу. — Ответчик, вернитесь на место, — проскрипел судья в белом витур. Нет, просто мною двигала обида. А теперь все разногласия улажены. Ситуация возникла нестандартная, но мы уже во всем разобрались. И я бы хотела отозвать оба иска. Правосудие так не работает, уважаемая Кона. Одетый в оранжевое судья мельком глянул в бумаги, чтобы найти мое имя. Елизавета, вы обратились в суд, чтобы призвать ответчика к ответственности. Дальнейшая уже не ваша забота. Но я передумала. Если бы вас ограбили на улице, то передумывание не отменило бы факта преступления, уважаемые стицы. Вы сообщили о ряде нарушений со стороны семьи Феймин-Листоматур-Дарлигур. Суд ознакомился с вашими доводами и письменными показаниями ответчиков. Теперь мы проведем слушание и вынесем вердикт. В связи с тем, что обе стороны явились на заседание согласно предписанию, возможное ходатайство о переносе суда также будет отклонено. Мы слишком редко собираемся практически в полном составе, так что не стоит растягивать процесс. Сказал уже знакомый по самому первому слушанию полный роутур в ярко-алом одеянии. А вы, ответчик, займите свое место, пока не получили штраф за непослушание. «Я предпочту штраф», — спокойно ответил на предупреждение мэр и остался рядом. «Ребячество какое-то!» Пожевал губами самый старый из судей и ненадолго прикрыл глаза. Практически такое же белое, как его мантия, лицо вдруг замерло неподвижной маской, и показалось, что он уснул или даже умер. Но затем он неожиданно подал голос снова. «Штраф десять тысяч пенингов за несоблюдение распоряжений суда во время судебного процесса». Мэр лишь согласно кивнул, а мне стало стыдно. «Ведь можно даже сказать, что я семейный бюджет разбазариваю. Купила бы в новый дом диваны, занавески, а вместо этого сужусь с единственным человеком, который во всем этом дебильном мире меня любит и поддерживает. Ну, не дура ли?» Ненаглядная, не стоит так нервничать, все в порядке, — успокаивающим голосом заговорил мэр. — Нет, это решительно невозможно, — громко запротестовал алый судья. — Теперь ответчик еще и на ухо истица будет нашептывать, что отвечать. — Давайте по существу разбираться. Позиция кона истица отражена в письменном виде. Будем опираться на нее, — подал голос сухощавый молодой венраут, одетый в бордовое. «Итак, вы, кона истица, заявляете, что заразились велирады через кровь и приводите в пример аналогичные, с вашей точки зрения, и, разумеется, случаи из легенд». Нудным голосом на одной ноте принялся зачитывать представитель болотников клана Мирин. «Кор, ответчик, вы, в свою очередь, с иском соглашаетесь и утверждаете, что между вами образовалась связь». «Именно так, Кор, Мирин. Я чувствовал ее на протяжении трех дней. «А теперь что же, не чувствуете?» — ехидно спросил Гроен. «Времени для формирования прошло достаточно». Лиза болела. По этой причине связь не сформировалась окончательно, хотя сегодня ночью я почувствовал отголоски Лизиных кошмаров. Думаю, что со дня на день связь усилится и станет более осязаемой. «И вы считаете, что заразили стицу через кровь?» С плохо скрываемой насмешкой спросил светло-зеленый. «Пожалуй, умей с ней будет называть его салатовым жучилой. И его восхитительные насекомые усы-гусеницы как нельзя лучше подходят к образу. А еще на нем не было сыквина, и это ни капли не удивляло». «Да, Лиза заболела на второй день после моего отъезда. Следовательно, я прикоснуться к ней не мог и заразить обычным образом тоже». Но связь сформировалась. Необычное течение болезни может быть не связано со способом заражения. Проскрипел старый судья в белом. Кон истится высталанно. Растерялась, не зная, могу ответить на такой вопрос или нет. Магия сочтет это нарушением условий сделки с Лалисой. Рисковать отчаянно не хотелось. Я только выкарабкалась из очередной ямы и падать в новую решительно не собиралась. Возволнованно посмотрела на мэра, и он все понял. «Нет, она не Сталана». «Но она же принцесса Гленвайская», — пошамкал губами Витур. «Нет, король Гленвайса подсунул нам приемную дочь. У меня есть подтверждающие документы» мэр достал из нагрудного кармана несколько писем и передал их секретарю, а потом обернулся ко мне и очень тихо спросил. «Тебя заставили занять место Лалисы?» Ответить не могла, только смотрела на него полными слез глазами. «Кто Лалиса?» Он прочитал ответ на моем лице, кивнул, горько усмехнулся и прижал к себе. «Разберемся с этим чуть позже». «Итак ответчик заразил веренную ему переселенку и уехал», — продолжил Витур. «Получил приказ и отбыл по распоряжению», — поправил мэр. «Клянусь жизнью, если бы знал, что Лиза заразилась, или считал, что ей грозит опасность, я бы остался дома даже в нарушении приказа». Но на тот момент ее благополучие не вызывало у меня сомнений, и я даже предположить не мог, что она переболеет Велерадой в мое отсутствие. Я был крайне осторожен, соблюдал технику безопасности и все предписания. Принесенная мэром клятва вспыхнула и тут же рассеялась, оставив на ладони постепенно гаснущий след. «Я тоже могу поклясться». Неуверенно проговорила я, ежась под тяжелыми взглядами судей. «Исключено, ненаглядное», — уверенно сказал мэр. «Хочешь присесть? Тебе вообще не стоит вникать в происходящее». «Но разве можно не вникать? Раз я заварила этот чайный пакетик, мне его и выкидывать в мусорку». После принесенной мэром клятвы энтузиазма у судей поубавилась. Они о чем-то посовещались между собой, а затем задали еще несколько нарочито интимных вопросов, от которых щеки у меня загорелись огнем. Мэр отвечал с невозмутимой холодностью и смотрел на судей прямо и уверенно, одной рукой обнимая меня за талию, пытаясь защитить от этого, если не позора, то стыда. «То есть мы установили, что вы, корответчик, касались руками рта и причинных мест коны истицы?» — подвел итог салатовой жучила. «На мой взгляд, ни о каком заражении через кровь тут и речи идти не может. Меньше надо заниматься рукоблудством и тщательнее после этого руки мыть». Неужели они нарочно пытались вывести его на эмоции? «Но зачем?» «Если бы все обстояло именно так, симптомы проявились бы через несколько часов, а не дней», — ледяным тоном возразил Мэр. В любом случае, я признаю себя источником нечаянного заражения. Это обсуждение неприятно. Лизе, я хотел бы закончить его как можно скорее. Или вы собрались здесь для того, чтобы помучить Велерианку? Салатовый недовольно поджал губы. Алый возмущенно вспыхнул дряблыми щеками, а самый молодой, одетый в бордовое, согласился. Я солидарен с ответчиком. Выяснение необходимо закончить. Ситуация очевидна. Обращаюсь к вам, к Посмотрел он на меня. Клан Винраут хотел бы предложить вам помощь и защиту, если это необходимо. Мы выражаем искреннее сожаление, что вам пришлось пройти через трансформацию без нужной поддержки. На территории нашего клана такого бы не произошло. На лице мэра проступили желваки. Благодарю. Но у меня достаточно поддержки на данный момент ответила я. И дело не в клане, а в неординарной ситуации и из-за через кровь. «Каждый, кто не соблюдает элементарную гигиену, потом кивает на неординарные пути заражения». Проскрипел старик в белом и объявил. «Суд удаляется для обсуждения вердикта». Когда судьи вышли из комнаты, с плеч словно тяжеленную бетонную плиту сняли я уткнулась маэру в грудь и глубоко дышала чтобы не разреветься одной рукой он обнял меня крепче а другой махнул родителям и дяди приветствую как добрались с трудом смогли купить билеты в остальном обыкновенно ответил конкор фемин рад видеть что с вами все в порядке кона он на секунду замялся запутавшись в моих именах лиза здравствуйте — коротко ответила я, испытывая дикую неловкость. Мало того, что подала на родителей бывшего и, вероятнее всего, будущего парня в суд, так они еще и с каменными лицами слушали, как нашу интимную жизнь гурьбой обсуждают судьи. Лицо у меня было не просто красным, алым, как плащ Раутура. Лиза, я хотела бы еще раз попросить прощения за то, что произошло, — проговорила свекровь. На контрасте с моим ее лицо напоминало ледяную маску, но глаза выглядели припухшими и покрасневшими. Держалась она, тем не менее, с максимальным достоинством. Если бы мы все знали правду с самого начала, все сложилось бы иначе. Я промолчала. А что тут скажешь? Может, она и правда раскаивается. Но стоило только на нее посмотреть, как в голове звучал звон котящегося по полу металлического кувшина. Мне тоже жаль, что все сложилось именно так, сказал Мэйер, скрадывая неловкость повисшей паузы. Папа, передай, пожалуйста, копию иска, чтобы я знал, чего ждать. Мэй, выдохнула Кона, и Рена, неуверенно сжав руки. Сынок, только не реагируй слишком остро. Он лишь удивленно посмотрел на мать, а потом взял в руки протянутые ему бумаги и принялся читать с каждым новым перевернутым листом его лицо становилось все бледнее и к концу напоминало цветом плащ витура мне страшно было смотреть в знакомые глаза и видеть в них новое выражение смесь ужаса шока и отчаяния Мэр потрясенно взглянул на меня потом на мать потом на отца никто не произнес ни звука но я кожей чувствовала ту бурю эмоций что он сдерживает внутри он обнял меня крепче Наклонился и вдохнул запах моих волос. «Почему не сказали сразу?» Севшим голосом спросил мэр. «Не хотели, чтобы ты с ума сходил раньше времени?» Низким голосом ответил его отец. «Прости, мэр, я думала...» Голос Кона и Рена дрогнул, но договорить она не успела. В зал вернулись судьи, и всем пришлось занять свои места. «По первому иску мы выносим следующий вердикт», — раскрепил судья в белом. «Кона мэра, Фемина, Листоматура Дарлигура признать виновным в ненамеренном заражении иконы Елизаветы Лалисы II Гленвайской и лишить права занимать место в списке на право ухаживания за переселенкой без возможности обжалования» а также обязать выплатить сто тысяч пеннингов коне истиции. Есть возражения? Нет. Глухо отозвался мэр и предостерегающе посмотрел на меня, запрещая спорить. Нет. Тихо ответила я. В таком случае переходим ко второму делу. Суд хотел бы допросить ответчицу Кону и Рену Фимин, листоматур Дарлигур. Монотонно пробубнил болотник. Мать Мэйра степенно кивнула, глядя на судью из клана Мирин. «Расскажите, пожалуйста, о событиях, произошедших в ту злополучную ночь, когда на вашем попечении оказалась зараженная Велирада истица», — распорядился он. Все в ожидании уставились на кону Ирену.